Глава 9. Дуб Доньи Мерседес. Вот что произошло. Дон Нига говорил об отряде королевских войск, который повстречался ему недалеко от Альгаммы и начальника которого он знал. Вы помните, что бандиты говорили, смеясь, что отряд проехал накануне. Этот отряд, в составе около четырехсот человек, имел приказ обыскать горы и любой ценой очистить их от бандитов, наводивших ужас на путешественников. Была назначена премия в сто золотых за каждого представленного властям живого или мертвого бандита и в тысячу золотых за атамана. Король Дон Карлос поклялся искоренить в Испании разбойников, говоря, что он будет гонять их с одних гор на другие, пока не сбросит их в море. С тех пор, как два с половиной года назад он вступил в Испанию, он приводил в исполнение этот план с упорством, составлявшим отличительную черту его гения, и теперь он загнал в тупик бандитов Сьерра-Невады, которая, вдаваясь в море, сама являлась тупиком. Его воля была близка к осуществлению. Начальник вчерашнего отряда удовольствовался осмотром дороги. По дороге он не встретил ничего подозрительного, попалась только вента, у дверей которой его отряд сделал привал и передохнул. В венте жили только хозяины и обычные слуги андалузской харчевни. Хозяин имел более открытый, сговорчивый и приветливый вид, чем другие испанские трактирщики. Ничто не выдавало, что Вента была местом сборищ бандитов. Начальник дал знак продолжать путь, и отряд двинулся дальше. До самой Альгама они не увидели ничего особенного, за исключением крестов, стоявших более или менее близко к краям дороги. Но кресты — такая обычная вещь в Испании, что солдаты уделили им только второстепенное внимание. В Альгаме начальник отряда навел справки, и его предупредили, что он должен обратить все свое внимание на венту короля Мавров, на которую ему указали как на центр, где организуется деятельность бандитов, и на логовище их. Следствием этого было то, что начальник экспедиции, не теряя времени, повернул назад и приказал людям следовать за ним. От Альгамы до венты короля Мавров было шесть верст, и уже полдороги было пройдено отрядом, когда солдаты увидели приближавшегося к ним, мчавшегося в бешеной скачке отчаяния, слугу Дона и Нига, раненого и истекающего кровью, который звал на помощь. Этот человек рассказал о том, что произошло. Как говорил Дон и капитан, который командовал отрядом, был знакомый с ним дворянин. Узнав о несчастье, постигшем знаменитого Идальга и его дочь, прекрасную Донью Флор, тот приказал отряду ускорить шаг». Хинеста издали, с вершины горы, на которой она осталась, увидела голову отряда. Догадавшись, что могло заставить вернуться отряд и опасаясь за безопасность Сальтеодора, она помчалась к Венте, вбежала через садовую калитку, через которую прошел и Фернанд, подбежала к разбитому им окну, и там, остановленная жестом, повелевавшим ей ждать, слышала все то, что происходило между молодым человеком и пленниками. И особенно между Фернандом и доньей Флор. Бледная, с замирающим сердцем, Хинеста прыгнула в окно и объявила Сальтеадору о прибытии королевских войск. Сальтеадор бросился из комнаты с громким криком К оружию. Он надеялся найти своих товарищей в кухне, кухня была пуста. Он побежал во двор, во дворе не было никого. В два прыжка он был у дверей венты. Там он нашел аркебус, сброшенный на землю. И около аркибуза перевесь, в которую были вложены готовые заряды. Он поднял аркебуз, надел перевесь и, выпрямившись во весь рост, искал глазами, куда могли скрыться его товарищи. Ружейная стрельба, слышавшаяся до сих пор, в это время прекратилась доказательство, что те, против кого она была направлена, оказали очень слабое сопротивление. Он обернулся, чтобы убедиться в том, что все покинули его. За ним было только Хинеста. Бледная, с прижатыми к груди руками. Она красноречивой мимикой ужаса умоляла его бежать. «Хорошо сделано», — прошептался Сальтеодор. «Презренные покинули меня». «Может быть, они присоединятся к тебе в горах», — поспешила робко сказать Хинеста. Эта вероятность селило надежду в Фернандо. «Действительно, это возможно», — сказал он. И, войдя в венту, он закрыл за собой массивную дверь, заперев ее на замок. Затем, сопровождаемый Хинестой, он вошел в кухню, прошел из кухни в чулан, поднял подъемную дверь и, пропустив цыганочку, опустил дверь вновь, заперев ее на замок. Затем, при тусклом свете фитиля аркибуза, они спустились с лестницы в подземелье, в которое она вела. Это было то подземелье, о котором намекали бандиты, когда они посвящали Дона и Нига в имеющиеся у них средства помешать бегству пленников. Через пять минут Сальтеодор и цыганка дошли до другого выхода из подземелья. Фернан своими могучими плечами приподнял вторую подземную дверь, скрытую старыми кустарниками и поросшую мхом. Беглецы были в горах. Сальтеодор вздохнул полной грудью. — Ну, — сказал он, — здесь мы свободны. — Да, — отвечала Хинеста, — но не будем терять времени. — Куда ты хочешь идти? — к дубу дони мерседес Фернанд вздрогнул идем сказал он может быть дева под покровительством которой он находится принесет мне счастье оба они вернее трое так как козочка последовала за беглецами углубились сразу в кустарники стараясь держаться только тропинок проложенных дикими зверями которые впрочем проходили здесь так часто и так хорошо наторили себе путь что образовались настоящие дорожки Только по этим дорожкам надо было, как это делали и животные, проложившие их, двигаться с опущенной до земли головой, а в некоторых местах, где ветви переплетались, приходилось пробираться ползком. Но чем труднее были переходы, тем большую безопасность обеспечивала эта естественная защита для бандита и цыганки. Так шли они с три четверти часа. Однако нельзя было определить пройденное расстояние потраченным на это временем. трудности дороги замедляли передвижение, и в конце трех четвертей часа беглецы прошли не более половины версты. Но эти полверсты потребовали бы от других людей, чуждых горам или малознакомых с оленями, медвежьими и кабаньями дорожками, целого дня. Впрочем, чем дальше шли они, тем непроходимее делались заросли. Однако Фернанд и Хинеста не обращали на это внимания. Видно было, что они оба шли к известной им цели, более скрытый в кустах ежевики, вереска и гигантских мирт, чем у мореплавателей, блуждающих в безбрежных морях, но которые все-таки имеют проводниками компас и созвездие. Наконец, проникнув через последнюю густую заросль, казавшуюся на глаз непроходимой, они очутились на маленькой полянке, шагов в двадцать в диаметре, посредине которой возвышался дуб. К стволу его была прикреплена в деревянном золоченом киоте статуэтка святой Мерседес, имя которой носила и мать Фернанда. Фернанд любил это дерево и приходил сюда часто мечтать и дремать в тени его. Он называл его своим летним домом. Здесь он был под покровительством святой своей матери, или, скорее, под покровительством самой матери, которую он больше чтил и уважал, чем статую, имя которой носила мать. оба беглеца достигли цели и чувствовали себя в данный момент в полной безопасности, очевидно, что здесь менее всего можно было ожидать предательства. Мы говорим «менее всего можно было ожидать предательства», так как бандиты знали этот уголок своего атамана, хотя никогда не приходили сюда без его зова. Это было своего рода убежище Фернанда в часы грусти, когда в его памяти проходило минувшее. Он ложился на разосланном плаще. устремлял взор через неподвижную листву дуба на раскинувшееся над его головой небо, голубое, как крылья надежды, и вызывал в памяти воспоминания о безмятежном детстве, составлявшее такой контраст с теми кровавыми ужасами, на которые он, молодой человек, обрек себя до старости. Когда ему нужно было отдать какое-либо приказание или получить какие-нибудь сведения, Он вынимал из дупла дерева серебряный рожок замечательной мавританской работы и извлекал из него резкий продолжительный звук, если ему нужен был один из товарищей, два, если ему нужно было десять человек, три, если он призывал к себе всю шайку. Первой его заботой, придя на поляну, было подойти к киоту святой и облобызать ее ноги. Затем он, став на колени, произнес короткую молитву, в то время как Хинеста, еще полуязычница, стоя смотрела на него. Поднявшись, он обошел ствол дерева, вынул из упомянутого нами дупла серебряный рожок и, приблизив его к губам, извлек три резких звука, таких пронзительных и продолжительных, какими были те звуки, которые, раздавшись за пять миль от долины Рансево, заставили Карла Великого, находившегося в рядах своей армии, содрогнуться, остановиться и сказать «Господа, это мой племянник Ролан зовет меня к себе на помощь». Но три звука рожка раздались, разнеслись и затихли. Никто не пришел. Вряд ли можно предположить, что бандиты вовсе не слышали их. Рожок Фернандо был слышен в горах более чем на милю. Бандиты или были взяты в плен, или предали своего атамана, или, посчитав сопротивление бесполезным ввиду превосходства нападавших, нашли более благоразумным рассеяться и пытаться спастись бегством каждому отдельно. Фернанд около четверти часа стоял, прислонившись к стволу дерева и ожидал результата своего призыва. Но увидев, что кругом все оставалось безмолвным, он бросил на землю плащ и растянулся на нем. Хинеста села около него. Фернанд взглянул на нее с бесконечной нежностью, только цыганочка осталась ему верна. Хинеста кротко улыбнулась. В этой улыбке был обет вечной преданности. Фернанд протянул руки, взяв голову милой девушке и приблизил губы к ее лбу. Когда губы Сальтадора коснулись лба Хинесты, у нее вырвался стон, заключавший в себе одновременно и радость, и горе. Это была первая ласка от Фернанда. Несколько мгновений она оставалась с закрытыми глазами, с головой запрокинутой к могучему стволу дуба, с полуоткрытым ртом, не дыша точно в обмороке. Молодой человек посмотрел на нее удивленно, потом с беспокойством, потом тихо окликнул ее «Хинеста». Цыганка подняла голову точно дитя, разбуженное голосом матери, медленно открыла прекрасные глаза и, взглянув на Сальтоадора, прошептала «О, Боже мой!». «Что с тобой, дитя мое?» — ласково спросил Фернанд. «Не знаю, право», — ответила девушка. «Только мне показалось, что я умираю». И встав, шатаясь, она медленно удалилась от дуба Дони Мерседес и скрылась в зарослях, охватив голову руками, готовая сейчас разрыдаться, хотя никогда она еще не испытывала такого чувства радости и счастья. Сальтеодор следил за ней взглядом до тех пор, пока она не скрылась, Но так как козочка осталась около него и не последовала за своей госпожой, он рассудил, что цыганка ушла недалеко. Тогда он вздохнул, завернулся в плащ и лег с закрытыми глазами, точно хотел уснуть. Проспав или промечтав около часа, он услышал тихий, но настойчивый голос. В полутьме сумерек перед ним стояла цыганочка, протянув руку по направлению к западу. — Что там такое? — спросил Фернанд. «Посмотри!» — сказала Хинеста. «О!» — быстро вскочив, — сказал бандит. «Сегодня закат очень красен. Это предвещает нам на завтра кровь». «Ты ошибаешься!» — возразила Хинеста. «Это не лучи заходящего солнца!» «А что же?» — спросил бандит, чувствуя запах дыма и вслушиваясь в отдаленный треск. «Это пламя пожара!» — ответила цыганка. «Пожар в горах!» В это мгновение испуганная олень в сопровождении самки и олененка стрелой промчался с запада на восток. «Посмотри, Фернанд», — сказала Хинеста, — «инстинкт этих животных надежнее человеческой мудрости и, указывая нам, куда надо бежать, предупреждает, что нельзя терять времени». Без сомнения, это совпало с мнением Фернанда, потому что, повесив рок через плечо, Закутавшись в плащ и взяв в руку аркибус, он бросился в направлении, в котором скрылся олень с самкой и олененком. Хинеста с козочкой бежали впереди.